Как заблагорассудится и не отговаривается ни болезнью, ни домашними обстоятельствами, не говорю уже о скорости течения дел, единственном желании правых и грозе виновных. Из суда проводник мой повел меня в дом общего воспитания. Здесь все дети бедных и богатых граждан получают первоначальные познания в науках и нравственности по одной методе и под назором правительства. Оттуда юноши поступают в университеты и, окончив полный курс, выходят в свет. «Неужели у вас нет частных пансионов, гувернеров и воспитателей по ремеслу?» — спросил я моего проводника. Он не понял меня, и я должен был ему растолковать, что в наше время был народ воспитателей, из которого иногда простой гренадер, взятый в плен или бедный ремесленник, не зная почти грамоты, воспитывали в другой земле княжат и графов, и что часто некоторые женщины, без размолвки с полицией, Оставляли свое отечество, чтобы в отдалении заняться новым ремеслом воспитательниц. Верно, этот народ воспитателей был одарен от природы величайшими способностями, сказал секретарь. Принц. Точно так же, как народ учащихся был ею обижен. Иначе нельзя предполагать, чтобы невежа мог учить детей отца образованного. — Это действие моды, а не природы, — отвечал я. При сих словах проводник мой расхохотался до такой степени, что я боялся болезненного припадка. — Как? — воскликнул он. — Поверять воспитание пришельцам из одной моды? Вот это удивительно. Между тем, мы вышли на крыльцо всеобщей школы, и я доволен был прекращением разговора, который заставлял меня краснеть за чужие странности. В классах наблюдалась величайшая тишина. Дети бедных и богатых одеты были одинаковым образом. Это самое отдаляло от юных сердец чувство зависти и кичливости. Вверху зал были галереи с решетками, где находились посетители и родственники, которые по временам навещали сие заведение без ведома учителей и детей, чтобы без всяких приготовлений с их стороны осведомляться об их успехах в науках. Все отрасли человеческих познаний в первоначальных классах преподавались по усовершенствованной и легкой методи. На женской половине был тот же порядок. Мы посетили высший класс и вместо профессора увидели на кафедре прекрасную даму средних лет, которая читала курс семейственных обязанностей. Наконец классы кончились. И мы возвратились во дворец к обеду. Непредвиденные обстоятельства заставили воздушный дилижанс отправиться в тот же вечер. Итак, я, распростясь с принцев и получив кредитивную грамоту, поспешил на воздушную пристань. Там ожидал меня адъютант короля, который представил мне от его имени подарок — два огромных дубовых бревна. Это было то же самое, если б в наше время подарить два слитка чистого золота такой же величины. Я просил изъявить мою душевную благодарность доброму государю, забрался на плашкот и через полчаса полетел в Россию. Мы были в пути двое суток. Земля представлялась мне сверху как географическая карта с оттенками лесов, вод и городов. На третье утро мы увидели Финский залив, Кронштадт,